Год спустя. Голод, постоянный голод. Словно в желудке теперь живет злющая кошка, которая громко урчит и рвет его изнутри когтями. Больно, тошно, и во рту все время горько. Там скопилась то ли голодная слюна, то ли желчь напополам с кровью. Ноги от этой боли подкашиваются, а в глазах темно. Сил нет, но надо работать. В доме теперь мало женщин, а работы для них не убавилось. С тех пор, как Баграт уехал с янычарами, на его семью обрушились беды. Умерла мать. Сразу после окончания положенного траура сыграли свадьбу. Шагане вышла замуж в соседнюю деревню. Ее муж был намного старше, а свекровь и заловки злющие-призлющие. Ашхен жалко было смотреть на сестру, хоть она Шагане никогда и не любила, но такой судьбы даже врагу не пожелаешь. Шагане вся высохла, как щепка, глаза погасли, работает день и ночь, да еще и девочку родила, не сына. Муж недоволен, заловки покрикивают. Свекровь шипит, как змея. Глядя на старшую сестру, Седа замуж не торопится. Отец ворчит, лишний рот в доме. Хотя именно Седа после матери стала вести хозяйство. Да еще аж Хен приходится целыми днями трудиться, несмотря на лень. Она даже похудела. Она обернулась и торопливо сунула в рот горсть муки. Горько подумала. Да разве этим наешься? Отец, похоже, заметил, но промолчал. После смерти жены он сильно сдал и уже не захаживает по ночам к разбитной соседке-вдове. В доме тоскливо, голодно и мрачно. Ашхен порою хочется утопиться. Кошка в ее желудке растет и с каждым днем становится все злее. Еще немного, и она разорвет Ашхен на части. Она каждый день прислушивается, не раздастся ли то под копыт. А вдруг Баграт забыл о ней, или его убили? За столько лет все могло случиться. Только одно и остается — кинуться в реку, чтобы утопить ненасытную кошку в желудке, а вместе с ней и себя. Ашхен уже совсем потеряла надежду. Скоро и эта мука закончится». Еды в доме больше нет. Запасы кончились, до нового урожая их не хватило. Окоп выбивается из сил на своем наделе. Он женился, и его жена опять беременна, денег им не хватает. Впрочем, кому их хватает? Поборами замучили. Неверные? Платите. Или убирайтесь со своей земли. Она и не ваша вовсе, а султана». В Османской империи все принадлежит султану и его семье. Люди, земли, богатство. Она вздрогнула и просыпала муку на стол. За окном раздался грозный крик. «Именем султана Ибрагима Хазретлери, открывай!» Ашхен нагнулась и торопливо стала слизывать муку со стола. Отец в ужасе закрылся руками. «У нас больше ничего нет!» Дверь распахнулась от удара ноги. На пороге стояли янычары. Самый юный, высокий и стройный красавец, похоже, был у них главным. Его почтительно пропустили вперед. «Именем повелителя, султана Османской империи, собирайтесь! Живо!» Отец, шатаясь, шагнул вперед, потом без сил рухнул на пол и обнял колени красавца в роскошном кафтане. «Эфенди, смилуйтесь! Мы нищие! Взять у нас нечего! Пощадите!» Ашхен вгляделась в лицо молодого господина и вдруг увидела такие знакомые зеленые глаза, потемневшие в траурной рамке огромных ресниц, но по-прежнему невыразимо прекрасные. Такие глаза забыть невозможно». Она ахнула. «Баграт!» «Женщина на колени!» Один из янычаров стал вынимать из ножен саблю. «Ты разговариваешь с очогланом самого султана Ибрагима!» Брат даже голову не повернул в ее сторону. Надменно тронул носком сапога, лежащего у его ног отца. «Встань! Я велел тебе и твоим дочерям собираться!» «Папа, идем!» позвала Ашхен. Она уже пришла в себя. Брат ведет себя странно, но, похоже, так надо. Он больше не Баграт, а... Исмаилага. Прикажете нести их жалкий скарб в повозку? Один из слуг выступил вперед. Да, приступайте. Важно нагнул голову бывший Баграт. Ашхен жадно пожирала его глазами. Одет по-турецки. Кафтан дорогой, руки холеные, на среднем пальце правой сверкающий перстень. За этот перстень можно купить весь их дом вместе с землей и его жильцами в придачу. А братик-то, похоже, преуспел. Вон у него сколько слуг, и янычары с ним. И чоглан? Паш повелителя? Должно быть, любимый паш». Тот, кто по вечерам заводит в роскошные покои султанских наложниц и первым видит утром улыбку повелителя. Исмаил же подает султану воду, когда тому хочется напиться. Повелитель доверяет этому пажу свою жизнь. Следовательно, Баграт, то бишь Исмаил, для султана бесценен. Ашхен даже забыла о голоде. Это Баграт шепнула она на ухо отцу, и тут же зажала ему ладонью рот. «Молчи! Никто не должен его узнать!» Она обернулась и поймала взгляд брата. Он еле заметным кивком показал. «В сад!» Низко нагнув голову, Ашхен торопливо вышла из дома. Она стояла в тени деревьев, все еще не веря. «Неужели Баграт за ней все-таки вернулся?» «А помнишь, как я воровал для тебя яблоки?» Она резко обернулась. Брат смеялся, сверкая белоснежными зубами. Как же он возмужал и похорошел эти тонкие черные усики, которые очень ему идут, а главное, эти зеленые глаза, такие необычные. «Ба, Исмаил, так?» «Все правильно». Брат важно нагнул голову. Любимый паш Султана Ибрагима. Пока еще паш. Он сорвал травинку и прикусил ее белоснежными зубами. Но я хочу большего, Ашхен. Дом ненавижу. Ты дала мне когда-то бесценный совет. И я понял, что тебя, сестра, стоит послушать. Ты мне нужна, — резко сказал Исмаил. Надеюсь, ты сохранила девственность. «Желающих жениться на ненасытной толстухе так и не нашлось», — усмехнулась Ашхен. «Я берегла себя для тебя, братик, согласно нашему уговору. Ждала, когда ты представишь меня султану». «Не все так просто», — нахмурился Исмаил. «Во дворце Топ-Копы идет самая настоящая война. Кесим султан ненавидит наставника-повелителя хаджу на власть самой Валиде покушается Турхан-Султан, мать наследника. Ну и глава черных евнухов Кизляр-Ага хочет усилить свое влияние на султана. — А кому служишь ты? — с интересом спросила Ашхен. — Султану? Валиде? Главному евнуху? Или этому, как ты сказал, джинджи? — Я служу самому себе, — резко сказал Исмаил. «Но каждый из них думает, что я служу ему, кроме Кизляра Аги, который открыто меня ненавидит, и поплатится за это», — твердо сказал он. «Я вижу, ты запомнил мои уроки», — сладко пропела Ашхен. В животе у нее предательски заурчало. «Вы голодаете?» — догадался брат. «Тогда поехали скорее». По дороге мы найдем харчевню, где можно будет подкрепиться. У Ашхен раздулись ноздри от жадности. Как хорошо, что Баграт за ней вернулся. — Окоп останется здесь, — сказала она. Он по ушу увяз в своем хозяйстве. Шагане замужем. А мама... мама умерла. Голос ее дрогнул. Баграт на секунду помрачнел, но потом беспечно пожал плечами. «Все мы смертны, и я был на краю могилы. Знала бы ты, что мне пришлось пережить, пока я прозебал среди десятков таких же пожей, как нас муштровали, заставляли голодать и били палками, чтобы мы хорошо усвоили эту науку. Угождай и присмыкайся. Четыре года, Ашхен! Прежде чем меня заметил султан и приблизил». Хочешь властвовать в султанских покоях? Забудь о чувствах. Хитрость и лезть — вот замена твоим чувствам, если хочешь выжить. Ты должна понять султана, прежде чем попадешь в гарем. Я попробую это устроить. — Говорят, он сумасшедший, — поежилась Ашхен. — У него прозвище — Дели. — Он не безумец, — усмехнулся Исмаил. Джинджи хаджа одурманивает его наркотиками, чтобы султан забыл о детских страхах. Он много лет провел в клетке с немыми и глухими евнухами и каждый день ждал палачей. Однажды шех Задеи в самом деле чуть не казнили, он чудом остался жив. Но он не безумец, — повторил брат. «Куда мы едем?» «В Стамбул. Надо поспешить. Я не могу надолго оставить дворец». Султан обо мне скоро спросит, и если меня не найдут, то мне лучше не возвращаться. Султан легко выходит из себя, и мне надо быть рядом, когда у него начнется новый приступ. — Я купил вам дом, — небрежно сказал Исмаил, — и лавку. Отец будет торговать посудой. — А когда? — Мы расстанемся у стамбульских ворот, — жестом оборвал ее брат. — Слуга проводит вас в дом, который отныне ваш. Запомни, тебе шестнадцать лет. Бумаги я пришлю на отца тебя и сестер. Забудьте, кем вы были, и что я вам родня. Мы с тобой отныне чужие, поняла? Я буду тебе писать. Все мои письма сожги, — повелительно сказал Исмаил. Ашхен нагнула голову в знак согласия. А сейчас иди собирайся, не будем зря терять время. Дом показался им огромным. Отец подавленно молчал. «Почему Бограт не обнял меня, не прижал к своей груди?» — пожаловался он. «Как чужой!» «Он больше не Баграт!» Ашхен довольно улыбалась. Впервые за три года она была сыта. Так сыта, что и смотреть не могла на еду. Хотя она прекрасно знала, что через час снова захочет есть. Она была ненасытна. Забудь, что он твой сын. Скажи спасибо, что он сам об этом еще помнит. У тебя теперь большой дом, лавка. Седа может, наконец, выйти замуж, и мы можем нанять слуг. Баграту улыбнулась удача, папа. Но он должен быть осторожен. Во дворце полно завистников. Все зависит от повелителя, который сегодня милует, а завтра казнит. «Спаси, Господи!» Отец торопливо перекрестился. «Если это же сделает Баграт, хоть и тайно в своих покоях, его казнят», — жестко сказала Ашхен. «Даже у дворцовых стен есть уши. Поэтому, если ты вдруг увидишь своего сына на улице, кланяйся как можно ниже и не говори никому, что этот красавчик Эфенди был когда-то сыном простого крестьянина».